Стуча, бормоча и клацая, сотни тихих детей-агаты текли вниз по лестницам и наводняли кухню, мялись нерешительно на пороге, пожирая глазами нашего последнего новенького в краденных регалиях. А тот все звонил и орал, останавливаясь, то и дело, чтобы хлебнуть бренди и поржать, да выдохнуть облако пьяного дыма. Когда мы все выстроились перед ним в исподнем, в ночных рубашках, всеми шрамами, всеми культями наружу, он заткнулся и для виду прочистил горло. Потом неуклюже вскарабкался на стул, закачался на своей железной ноге, но тут же запрыгал дальше, как горный козел, по камням на стол, со звоном раскидывая во все стороны заботливо разложенные мной приборы. Доброе утречко, утречко, говорю доброе всем вам, многоуважаемые, колечные, увечные, униженные и оскорбленные агатины детки. Добрейшего вам дня. Нас должным образом не представили так что я счел возможным улучить минутку, да и поприветствовать вас всех скопом и принести вам, дети мои, благую весть. Звать меня Монти Монреаль Голдфарб, помощник машиниста, подмастерья, джентльмен-авантюрист и освободитель угнетенных, к вашим услугам. Меня тут недавно укоротили, он помахал своим обрубкам, как и многих из вас. И все же, и все же, скажу я вам, я ничем не хуже того, кем был, пока не утратил члены свои пред лицом Господа, и уверен, вы тоже. На это в публике зароптали. Именно такими речами сестры в больнице пичкали коллег, прежде чем отвести их в святую Агату. Мерзкая, жалкая ложь о том, какая чудесная жизнь тебя ждет с твоим новым изуродованным телом, когда тебя выходят, переучат и приставят к полезной для общества работе. Дети Агаты, услышьте старого доброго Монти. Он поведает вам о том, что нужно и что возможно. Перво-наперво, что нужно. Покончить с угнетением, где бы мы его ни нашли стать освободителями всех безропотных и обиженных. Когда этот злобный хрен собачий бичевал меня и швырнул затем в свой застенок, я уже знал, что восстану на насильника, отравляющего воздух каждым вздохом своих проклятых легких. Я знал, что должен что-нибудь с этим поделать, иначе не будь я Монти Монреаль. И воистину я поделал». Тут он грохнул по столу, за которым восседала туша дробилы. Многие дети были так поражены нелепым спектаклем Монти, что даже не обратили внимания на сие выдающееся зрелище. Наш мучитель тут же, рядом, не то дрыхнет, не то без чувств. С видом ярмарочного фокусника Монти нагнулся и сдернул за край чайное полотенце, чтобы все могли полюбоваться ножевой рукоятью, торчащей из красного пятна на груди воспитателя. Все ахнули, некоторые слабонервные даже пискнули, Но никто не кинулся за полицией, и никто не пролил ни единой соленой слезинки по нашему усопшему благодетелю. Монти воздел руки над головой и выжидающе возрился на нас. И мгновение не прошло, как кто-то, возможно, даже я, принялся аплодировать. Или может вопить, или топать. И вот мы уже все шумели с такой силой, что впору было подумать ты попал в набитый народом пап, где только что узнали, что наши бравые ребята выиграли войну. Монти подождал, пока мы немного прокричимся. После чего театральным жестом выпихнул дробил со стула, так что тот с мебельным стуком рухнул на пол и сам утвердился на седалище, которое только что занимал мертвец. Смысл был кристально ясен. Теперь я тут хозяин. Я откашлялся и поднял здоровую руку. Так уж вышло, что у меня было больше времени обдумать дальнейшую жизнь без дробилы, чем у большинства питомцев святой Агаты. И в голову мне успела прийти одна мысль. Монти царственно кивнул, И вот я уже стою, и все взгляды в столовой прикованы ко мне. «Монти», – торжественно сказал я, – «от имени всех детей Агаты приношу тебе искреннюю благодарность за то, что ты покончил с поганым уродом Дробилой. Однако я вынужден спросить, что нам делать теперь? Без Дробилы сестры закроют приют, или того хуже пришлют нам другого старого драчуна, а тебя отправят на виселицу на Кинг-стрит. И это будет воистину ужасно жалко, если...» Тут я помахал своим обрубкам. Короче, это будет ужасно жалко, вот что я хочу сказать. Монти благодарственно кивнул. Спасибо тебе, друг мой Шан, ибо ты подвел нас непосредственно к следующему пункту программы. Я уже сказал о том, что нужно. Поговорим же теперь о том, что возможно. Отдыхая в подвале прошлой ночью, я имел достаточно времени, чтобы как следует поразмыслить над этим вопросом. И уверен теперь, что смогу предложить вам некий план. Но имейте в виду, что для его воплощения мне понадобится ваша помощь. Он подхватил краю черстого хлеба и принялся размахивать ею, будто герой своим жезлом, время от времени стуча по столу, чтобы подчеркнуть смысл сказанного. Айтем. Пункт, параграф. В переводе с латыни буквально так же. Насколько я понимаю, сестры обеспечивают святой Агате денежные пожертвования в достаточном размере, чтобы хватало на масло для ламп, дрова для каминов и кашу для ртов. Это так? Мы закивали. Отлично. «Айтем. Тем не менее, старый дерьмоглот отправлял вас, бедные детки, просить подаяния, выставляя все свои увечья на показ, чтобы вытащили ему жалкие медики, выцеганенные у пинчу грязну грязнухе Йорка. А он мог набивать пером и пухом своё хорошенькое гнездышко в недрах этого чертога скорби. Правильно я говорю?» Мы закивали. «Отлично. Айтем. Все мы с вами, жертвы великих информационных фабрик грязного Йорка». Мы, механики, станочники, инженеры, мастеровые и подмастерья. Ибо именно там, на работе, мы в свое время и пострадали, так? Мы закивали. Отлично. Айтем. Это убийственная нелепость, что такие, как мы, вынуждены побираться, обладая столь шикарными профессиональными навыками. Между нами говоря, мы способны сделать вообще что угодно. Просто этому своевременно покинувшему нас душегубу не хватало ума это понять. Я прав? Мы закивали. Отлично. А этом. Сестры мерзейшего ордена Святой Агаты, рангноящихся, обладают интеллектом брюквы. Я убедился в этом лично во время пребывания в их богоугодном больничном заведении. Обдурить их будет легче, чем малолетнего идиота. Верная мысль? Отлично. Он вывернулся со стула и принялся мерить столовую шагами, стуча железной конечностью. Кто-нибудь скажите мне, как часто добрые сестры наведываются к нам сюда. По воскресеньям. «Ответствовал я. Когда они водят нас в церковь?» «А вот этот на нас в церковь сопровождает?» «Нет, он остается дома. Говорит, что почитает Господа сам, как умеет». «Ну да, встанешь с такого похмелья в воскресенье утром, как же». «А сегодня у нас стало быть вторник», — продолжал свою мысль Монти. «Это означает, что на работу в нашем распоряжении имеется пять дней». «На какую работу, Монти?» Мы с вами должны соорудить заводной автомат, в основу которого ляжет сей жестокий тиран, которого я заколол сегодня. Мы построим изощренный дьявольский аппарат, который заставит благочестивых сестер и весь мир вместе с ними думать, что нас тут как прежде проворачивают в фарш. В то время как мы будем вести жизнь привольную, веселую и предприимчивую, во всем достойную детей, одаренных такими умственными способностями и добротою нрава, как мы. Вот какую клятву мы принесли Монти, прежде чем приступить к работе над автоматом. Я, имя Рек, Сим торжественно клянусь, что никогда никому и ни под каким предлогом не выдам тайн святой Агаты. Я обязуюсь служить всеобщему благу моих сотоварищей по всей институции и обещаю чтить их как моих кровных братьев и сестер. Не драться с ними, не плеваться, не обманывать их и не делать им пакостей. Я даю эту клятву добровольно и с радостью. И если предам ее, пусть старый дьявол самолично восстанет из преисподней и выпустит мне все кишки» и зашнуруют ими свои воскресные ботинки, а его демоны пусть вырвут мой лживый язык изо рта и станут подтирать им свои срамные части, и пусть вероломное тело мое пожрут дюйм за дюймом голодные, страшные, адские василиски. Всем я клянусь, и да будет оно так. У нас в доме было двое старших ребят, работавших у кожевника. У Мэтью на левой руке совсем не осталось пальцев, а Бека лишилась носа и глаза и говорила, что это подарок судьбы, так как вонь, царившую в дубильной мастерской, выносить было никак невозможно. Эти двое заверили, что сумеют аккуратно снять, набить и вернуть на место голову дробилы, так чтобы челюсть при этом осталась на положенном ей месте. Как старейшего машиниста в Агате, меня подписали работать над туловищем и арматурной частью. Я играл ведущего инженера, надзирая за работой цеха из шести мальчишек и четырех девчонок, которые имели опыт обращения с механизмами. Мы виртуозно надругались над старым тонкоруким и многопальцевым стиральным прессом. Мне даже пришлось несколько раз ходить закладывать хозяйские хрустали и карманные часы, чтобы выручить денег на недостающие узлы. Монти надзирал за всем сразу. А сам занимался музыкальной шкатулкой, с помощью которой намеревался к воскресенью воссоздать голос Дробилы. Святая Агата могла похвалиться голландской створчатой дверью из двух половинок, верхней и нижней. И когда приходили сестры, Дробило открывал только верхнюю, чтобы перемолвиться с ними словечком. Монти предложил водрузить Тулова на низкий столик. Так никто и не заметит, что ног под ним нет. Мы ему рожу платком обмотаем и скажем, что у него инфлюенса, которая уже расползлась по всей Агате. Так мы избавимся от похода в церковь, а это уже само по себе победа. К тому же платок скроет, что рот у него не двигается в такт словам. Я покачал головой. Сестры, конечно, умом не блещут, но как долго мы протянем на такой уловке? Так нам всего-то и нужно протянуть на ней неделю, сказал довольный Монти. А на следующий мы уже представим им что-нибудь поизысканнее. В общем, все сработало как... как хорошо отлаженный механизм. Из-за платка дробила походил на разбойника с большой дороги. Монти подкрасила ему физиономию, чтобы она выглядела поживее. Дубильные работы малость подсушили беднягу обильно опрыскал получившуюся жуть лавровишневой водой и унавозил волосы плотной помадой, а то после обработки дробила благоухал, как отхожее место в жаркий полдень. К нижней челюсти кадавра мы приделали рычаг. ее пришлось сломать, чтобы открывалась, и прикрутить обратно отверткой. Ну да, выбили по дороге пару зубов, но кому сейчас легко. Мне по сей день иногда снятся кошмары, в которых я слышу, с каким звуком она откидывалась. Безногая крошка Дора, чей поберушечный номер включал небольшое и крайне печальное кукольное представление, скрытно орудовала челюстью при помощи резиновой груши, которую мы отцепили с дробилого перегонного куба, так что рот у чучела во время речи мог открываться и закрываться. Саму речь обеспечивал звуковой аппарат из хозяйской музыкальной шкатулки, тот самый издававший конские кишечные рулады. Монти мастерски присобачил к его резонатору длинную стеклянную трубку, часть устройства для крекинга, за которым меня специально посылали на рынок, и укрепил всю конструкцию за спиной нашего робота. Там, скорчившись на полу над генератором звука, установленным Ледорой прямо у нее на тележке, он хрипел в приемную воронку, а устройство выдавало весьма достоверную имитацию пропитого карканья дробилы. Когда он немного подкрутил настройку, вокальное сходство стало просто поразительным, а в сочетании с кукловодческим мастерством Доры давало прямо такие гальванический эффект. Ей-богу, приходилось специально себе напоминать, что болтаешь с куклой, а не с живым человеком. Сестры объявились в воскресенье в назначенный час. Их встретил наш механический дробила, торча в проеме двери и пряча лицо под платком. Из окон мы вывесили карантинные растяжки, щедро перекрестив им фасад агаты. С верхнего этажа для пущей убедительности выглядывали детские рожицы, нацепившие по случаю самое качественное, измождённо-недужное выражение. «Мистер Дроблворд!» Увидав сие привидение, сестры отпрыгнули с на тротуар, оглашая окрестности воплями жалости и ужаса. «Добрейшего вам дня, сестры! Забулькал Монти в свою воронку, пока малютка Дора орудовала грушей. Челюсть так и ходила вверх-вниз под белой тряпкой. Придушенный, хрипатый голос раздавался из стеклянной трубки, располагавшейся как раз позади головы, так что, казалось, звук идет из нужного места. «Хотя, боюсь, не так уж он добр к нам». «Дети больны?» – всполошились сестры. Монти выдал превосходную имитацию смеха Дробила, которым тот пользовался при необходимости. Хорошая доза злобы, лишь слегка для приличия присыпанной сверху весельем. «А, не все, не все. на случаев. Слава небесам, я к заразе не восприимчив. Вы себе представить не можете, сестры, как трогательно эти крошки помогают мне заботиться о больных товарищах. «Все моя выучка, да. Славные детки, ей-богу. Но, думаю, лучше будет подержать их пока подальше от людей. К следующему воскресенью, помяните мое слово, все будут на ногах. И с радостью отправятся в Дом Божий, вознести ему хвалы за свое чудесное исцеление и доброе здравие. Да, Монти густо мазал. Но именно так и вел себя к чести Дробила с монашками. «Мы пришлем вам помощь после службы». Пообещала главная сестра, прижав руки к груди и блеща слезой при мысли о нашей самоотверженной отваге. «Вот и приехали», — подумал я. Естественно, кто-то из сестер в Ордене уже переболел гриппом и теперь явится выводить нас на чистую воду. Однако переболтать Монти было не так-то просто. «Нет-нет, добрые сестры, нет», — беспечно отозвался он. «У меня хватило ума вцепиться в рычаг, которым управлялись руки, и отрицательно ими всплеснуть». Эффект был немало подпорчен моей нервозностью, так что движение вышло скорее с чем человеческое, но монахи, мне кажется, не заметили. «Как я уже говорил, мне тут помощи всяко хватает. Не тебе беспокоиться». «Тогда корзину», – решительно заявила сестра. «Корзину с хорошей питательной едой и газированными напитками для несчастных малюток». Скорчившись в темном холле под дверью, несчастные малютки, то есть мы, обменялись неверящими взглядами. Великий Монти не только избавил нас от дробилы и заодно от похода в церковь, но и устроил так, что сестры святой Агаты сами, по доброй воле, за бесплатно готовы снабдить нас припасами, потому что бедные детки страдают. Аллилуйя! Главное, не орать от радости в голос. Но мы, конечно же, заорали, когда монахини притаранили к нашему порогу десять большущих корзин. Мы втащили их внутрь и, раскрыв, обнаружили пир достойный князей. Холодные мясные пироги, так и блестящие от застывшего жира, мозговые косточки, еще теплые, прямо из печки, пудинг на внутреннем сале, горшки с заварным кремом, завязанные кожей, огромные бутылища шипучего лимонада и слабенького пива. Мы разложили все это в столовой. Господи боже, даже нам голодным пташкам столько не склевать. Но мы подъели все до последнего кусочка. А потом четверо мальчишек пронесли Монти на плечах кругом почета. Двое несли, двое страховали несущих. Кто-то нашел концертину, а кто-то пару гребенок и бумагу, и мы принялись петь и пели, пока не затряслись стены. Блажь механика, и комбинационный взрыв в компьютерном цеху, и какой отличный парень снова и снова без конца.